Дата — 26 февраля 2215 года. Павел Петрович уже просчитал маршрут и время, которого впритык хватало дивизии «Хромцевой», чтобы все-таки успеть к переходу и выручить последние корабли «Доминики Хантер. Но тут Агриппина Ивановна ошарашила нашего командующего сообщением о том, что вице-адмирал Джонс совсем слетел с катушек и несется со своими кораблями на перерез нашей пятой дивизии. «Он что, пьяный?» Не поняла Хромцева, уточняя на операторов численность и характеристики летящих на нее вражеских кораблей. «Я же раздавлю его 12 вымпелов за полчаса!» Действительно, находящаяся до этого момента в стороне и маневрирующая вдалеке 21-я линейная дивизия, усиленная кораблями «Аарона Догерси, под предводительством самого Нейтана Джонса, неожиданно пошла на сближение и начала формироваться в атакующий порядок. Поль Дессе к своему ужасу осознал, что Джонс не последовал примеру остальных своих дивизионных адмиралов и не стал разбивать свою эскадру в надежде спастись. Наоборот, он повел ее прямиком на корабле Хромцевой, видимо, пытаясь сковать нашу дивизию для того, чтобы дать время Элизабету Оррен разделаться с Доминикой. Командующий Северным флотом прекрасно понимал, что преследуемый Джонсом теперь ничем не сможет помочь каре вице-адмирала Кантор. Продолжить дивизия Хромцевой движение в сторону перехода И канонеры Нейтана Джонса главными калибрами в микс несут у ее корабли все силовые установки, а после добьют замеревшие и потерявшие управление русские корабли с дальней дистанции и удобного безопасного для себя угла атаки. Приказ дивизиям Котова и Трубецкова прекратить преследование противника, только и мог сейчас приказать адмирал Десса, как можно быстрее идите на помощь 12 -й? Это был жест отчаяния и минута слабости нашего командующего. Все находящиеся вокруг понимали, что если уж корабли Хромцевые не успевают на помощь коре, то ушедшие на миллионы километров дивизии адмиралов Трубецкого и Котова и подавно не успеют, тем более разделенные на малые группы и хаотично разбросанные по космосу. Дессе не мог простить себе, что выпустил из вида стоящую невдалеке эскадру Джонса и даже не предположил, что американский командующий решится на такой дерзновенный ход, как атака превосходящей дивизии Хромцевой. Павел Петрович недооценил храбрость американцев и сейчас был за это наказан. Он просто не мог представить себе, что Джонс, уже не раз показывавший ему спину и убегавший из сектора боя, будет вести себя так самоотверженно. Только сейчас всегда хладнокровный Поль Дессе не на шутку испугался, прежде всего, конечно, за Доминику. «Американского командующего мне на экран», — приказал Павел Петрович своему оператору, пытаясь собраться с мыслями. «Первоначальный приказ дивизиям Котова и Трубецкого отменить. Пусть продолжают преследование противника и не отвлекаются». «Есть отменить приказ», — отозвался один из операторов. «Пробую связаться с Карлом Винсоном», — в свою очередь произнес второй оператор и через минуту добавил. «Есть ответ, господин адмирал». Тут же на экране перед Дессой возникло напряженное лицо вице-адмирала Джонса. Тот кивнул Павлу Петровичу и даже заставил себя улыбнуться. «Приветствую вас, господин командующий», — ровным голосом поздоровался с ним Павел Петрович, как бы не упоминая сегодняшнюю должность Джонса и со своей стороны как бы признавая ее. «За последние двое суток мы несколько раз с вами встречались, но так и не смогли поговорить». «Приветствую, адмирал», — кивнул Джонс, важно надувшись. «Похоже, лесть Дессе удалась». «Да, пообщаться не пришлось. Видите ли, был слишком занят противодействию вашему флоту». «Не сильно-то тебе до этого момента это удавалось», — подумал про себя Павел Петрович, а вслух произнес совершенно другое, ибо план Дессы был во что бы то ни стало наладить отношения с американцем. «И у вас это прекрасно получалось», — произнес наш командующий, улыбнувшись. «Если бы не тотальное превосходство моего Северного флота в численности, то, не знаю, получилось бы у меня что-либо. Ваши экипажи сражаются, как львы». Тут главное было не переборщить с лестью, чтобы не спугнуть своего собеседника. Пока вроде все шло нормально. После слов Десса Нейтон Джонс заулыбался еще больше. — К сожалению, вы правы, командующий, — кивнул американец в ответ. — Айван Самсонов сильно проредил наши порядки, так что ответить вашим свежим силам я не мог. Но мы еще не выкинули белый код-сигнал, и сражение за Тавриду далеко не окончено. — Да, я вижу, что отваги вам не занимать. — произнес Павел Петрович, кивая на тактическую карту, на которой четко был виден конус красных кораблей дивизии Джонса, который все ближе и ближе подходил к вымпелам Хромцевой, сжатым в фалангу и ожидающим навала американцев. — Вы даже в такой ситуации не думаете отступать. Браво, командующий, я аплодирую вам. — Вы правы, сэр, — согласился Нейтан Джонс, внимательно всматриваясь в глаза своего собеседника. — Я не собираюсь отступать. и, как вы можете видеть, выстроил свои корабли для нападения на вас и вашу пятую ударную дивизию. Более того, я намерен ее полностью разбить, и сделать это намереваюсь не позже, чем через 20 стандартных минут. Как я понимаю, тем самым я нарушил ваши планы по спасению одной из ваших дивизий, которую вот-вот сотрут в порошок, не так ли? Джонс неожиданно перестал улыбаться, и Десса понял, что провести хитрого американца ему не удастся. Вы абсолютно правы. — кивнул, соглашаясь Павел Петрович, сбрасывая маску любезности. — Именно это я и собирался сделать, пока не увидел ваше приближение. — Тогда, если вам и мне все предельно понятно, то к чему вообще этот разговор? — поднял брови Найтан Джонс. — Я хочу договориться с вами, командующий, — открыто заявил Десса. — Договориться о чем? — Вы прекрасно видите картину боя и не можете не понимать, как закончится сражение для вашей стороны, — начал Павел Петрович. — Не все так однозначно, адмирал, — отрицательно покачал головой американец. — Не спешите с выводами. — Выводы очевидны, поэтому я смело могу утверждать, что ваша сторона полностью проиграет битву за переход, — уверенно произнес наш командующий. — Я даже могу рассказать вам поминутно, чем все закончится. Хотите? Извольте. Через четыре с половиной минуты ваш конус атакует дивизию Хромцевой и не только не прорвет ее строй, но сам разобьется о нашу фалангу. Не качайте головой, Джонс. Вы опытный флотоводец, и не можете не знать, в пользу какой стороны закончатся ближние бои при таком соотношении сил и характеристик, имеющихся у вас и у меня кораблей. Как бы вы этого ни хотели, вы проиграете, сэр, и проиграете вчистую. Нейтан Джонс молчал и продолжал слушать, искосо поглядывая на таймер монитора, когда его корабли должны будут войти в непосредственное противостояние с кораблями Хромцевой. Далее. Между тем продолжал давить на него Десса. «Обратите внимание на остальные эскадры вашего флота, которые уже рассеяны по космосу, без какой-либо возможности собраться в единое целое. Судьба их незавидна, как и ваша. Большинство из этих кораблей будут рано или поздно настигнуты и уничтожены. Не хотелось вам этого говорить, но, похоже, шестой ударный космофлот ССР сегодня окончательно перестанет существовать. Однако при этом вы потеряете в полном составе всю свою двенадцатую линейную дивизию, напомнил русскому командующему Нейтан Джонс. «Это невысокая цена в сравнении с гибелью целого вражеского флота», парировал десса который в этот момент, конечно же, врал, но всеми силами старался этого не показывать и держался в разговоре с Джонсом Старшим как можно более непринужденным и спокойным. «Идем далее. После вас настанет черед остатков 4-го космофлота Республики, которые я тоже с помощью трех своих дивизий уничтожу до последнего эсминца». — Судьба четвертого вспомогательного меня не интересует, — отмахнулся Найтон Джонс. — А собственная, — уточнил Павел Петрович, — ведь я вам предлагаю не просто жизнь, но и возможность сохранения флота. Если вы пойдете на сделку, я тут же отдам приказ своим дивизионным адмиралам остановить преследование ваших кораблей и гарантирую, что все они, включая вашу дивизию, беспрепятственно покинут сектор. Даю слово офицера, что не погонюсь за вами. — Очень заманчиво, ухмыльнулся Нейтан Джонс, в голове которого сейчас боролись желание поквитаться с Раски и спасти свою шкуру. «Более того, когда я увижусь с императором, то буду ходатайствовать перед ним о судьбе вашего младшего брата, который, как вы знаете, в данный момент находится у нас в плену», — продолжал Павел Петрович. «Могу вас заверить, господин Джонс, что имею влияние на нашего государя и добьюсь освобождения вашего брата либо быстрого обмена его на наших военнопленных». «Судьба моего буйно помешанного братца меня волнует еще меньше, чем судьба флота обезглавленного Грегори Парсона», — засмеялся этом Джонс. «Мой братишка чуть не пристрелил меня при нашей последней встрече, так что его жизнь...» «Тогда подумайте о своей собственной», — перебил его Поль Десса, нетерпеливо посматривая на таймер. Время на переговоры утекало, как песок сквозь пальцы. «Буквально через три минуты, после того, как ваши корабли войдут в зону обстрела», Сдать назад у вас уже не получится. И что же от меня требуется? Ухмыльнулся Нейтан Джонс, со своей стороны тоже следя за таймером. Прекратить атаку, развернуться и покинуть сектор, ответил Павел Петрович, испытывающим взглядом смотря на американского командующего. Не подходить к переходу, предоставив мне возможность вытащить мою двенадцатую дивизию из западни. Я вижу, что в атаке на наше коре участвует дивизия, которая изначально входила в состав вашего космофлота. Если вы свяжетесь с контр-адмиралом Буховский и прикажете ему прекратить атаку на мои корабли, он и его корабли тоже смогут покинуть сектор. Согласитесь, в текущих обстоятельствах это, с моей стороны, лучшее предложение, которое только можно представить. У меня другое предложение, командующий. Джонс, видя на экране, как рассыпается под напором дивизии Уоррен и Буховский и исчезает в рою их кораблей русская кора, победно откинулся в кресле. «Вы сейчас капитулируете всей своей пятой дивизией и тем самым сохраняете себе и вашим людям жизнь. Клянусь, что не стану уподобляться этому чудовищу, адмиралу Самсонову, и не стану вас обезглавливать. Как вам такая сделка?» «Ты сейчас погибнешь, Джонс», — глухим голосом произнес Поль Десса, заиграв желваками и уже готовый отдать приказ на открытие огня по приближающемуся конусу американцев. «Не считайте меня совсем уж за идиота», — усмехнулся Нейтон. приказывая включить тормозные двигатели. Я же прекрасно вижу соотношение сил между нами. Мои корабли уступают вашим и по характеристикам, и в численности. Двенадцать с пониженными мощностями полей против двадцати — это неприемлемо. Нет уж, для начала я просто освежу вас с постоянной угрозой нападения, а затем, дождавшись, когда Уоррен и Буховский закончат с каре, вместе с ними с двух направлений атакую тебя». Дессе понял, что Джонс и здесь переиграл его. теперь после того как американские корабли внезапно замерли на полпути к фаланге хромцевой у павла петровича вообще не осталось времени гоняясь за нейтоном джонсом он теряет всю свою двенадцатую дивизию развернувшись и поспешив на помощь доминики дессы получает удар в спину и теряет не только двенадцатую линейную но и пятую ударную дивизию хромцовой тогда я бросаю вам личный вызов командующий в отчаянии воскликнул павел петрович Вы не можете не ответить на него. Дуэль между нами. На вашем или моем корабле без разницы. Но здесь и сейчас. А вы хитрят споль На лице Нейтана Джонса заиграли желваки. В этот момент он тоже был бы не прочь помахать саблей. Только подловить меня у вас не получится. Поединки чести между офицерами космофлота противоборствующих государств в военное время невозможны. Хотя во время абордажа подобное случается. Так что если в какой-то момент окажетесь у меня на Карле Винсоне, то обязательно встретимся, адмирал. Хотя, скорее, я буду на вашем Петре Великом. Теперь же, с вашего позволения, мы закончим наш диалог, потому как я желаю в покое насладиться видеотрансляцией момента, когда ваша коре перестанет существовать. Не ошибусь, если предположу, что это произойдет минут через десять. Прощайте, командующий». Павел Петрович резко ударил по вирт клавиатуре, спроецированную на приборную панель. Обмануть американца у него не вышло, Решение же о дальнейших действиях необходимо было принимать незамедлительно. — Янки отходят? — уточнил командующий, обращаясь к операторам. — Да, господин адмирал, дивизия Джонса покидает простреливаемый сектор. — Хорошо, тогда разворачиваемся и двигаемся на перехват из эскадры Буховский, — приказал Десса. Выжимайте все, что можно из силовых установок, но мы должны успеть спасти двенадцатую. Через мгновение на экране перед Павлом Петровичем Возникло вечно хмурое лицо Агриппины Ивановны. Дублирование распоряжения командующего первым делом дошло до ее флагмана, и Хромцова, когда его увидела, сильно напряглась. «Павел Петрович, если развернемся, получим прилеты в спину», медленно с расстановкой произнесла она, смотря в глаза Десса. «Джонс не шутил, когда угрожал обездвижить мои корабли». «Не ваши корабли, вице-адмирал, а корабли Северного космофлота Российской империи», поправил ее командующий. Так что без лишних слов выполняйте приказ». Вымпелы пятой ударной по-прежнему стояли сжатые в фалангу, смотрящими носами на эскадру Нейтана Джонса, курсирующую невдалеке. Капитаны кораблей ожидали развязки спора между Хромцовой и Дессе, не зная, что делать и распоряжению, кого из них исполнять. А время все шло. Дивизия «Кантор», от которой на данный момент осталось всего восемь кораблей, из последних билась окруженная почти тремя десятками вымпелов врага. «Разворачивайте дивизию, адмирал!» Павел Петрович повысил голос, грозно смотря на Хромцову. «Третий раз я повторять не стану. До тех пор, пока вы мне не объясните, каким образом мои корабли уцелеют от огня канониров Джонса, после того, как повернуться к американцам кормой, я не сдвинусь с места. В настырности Агриппина Ивановна могла поспорить с любым мужиком. «Вы что, не видите? Ваши товарищи погибают!» воскликнул Десса, указывая на полуразбитое коры 12-й линейной, Последние корабли, которые метались в огне и взрывах на голографической карте за спиной командующего. «Еще больнее мне будет смотреть, как погибают моряки пятой ударной, за которую я несу персональную ответственность, как командир», — тут же парировала Хромцова. «То, что вы несете ответственность и понесете ее, в этом не сомневайтесь, вице -адмирал», — пригрозил своему прямому дивизионному адмиралу командующий Десса. «У вас 30 секунд на принятие решения, Агриппина Ивановна». Храмцова тяжело вздохнула. Она прекрасно понимала, чем грозит ей невыполнение приказов вышестоящего начальства. Тем не менее, упрямство, а главное, нежелание бездарно потерять свою дивизию, если она ее развернет и поведет на выручку Доминики Кантор, о связи которой с командующим Агриппина Ивановна, как и все другие, была осведомлена, сделали свое дело. И вице-адмирал, смело посмотрев на Десса, отрицательно покачала головой. «Все остается без изменений, Павел Петрович». пятая дивизия идет на сближение со эскадрой Джонса. Что ж, вы сделали свой выбор, — глухим голосом произнес командующий, выключая канал связи с флагманом Хромцовой. Несколько секунд Павлу Петровичу пришлось потратить, чтобы прийти в себя. Давно он уже не получал такие удары в спину, тем более от подчиненных. Еще больнее Десса стала от того, что, по сути, Хромцова была права, и подвергать лучшую дивизию Северного космофлота смертельной опасности в призрачной попытке спасти корабли вице-адмирала Кантор, было поступком крайне неразумным. Если бы не чувства, которые Поль Десса испытывал к Доминике Кантор, он бы и сам никогда бы на такую авантюру не решился. Но сердце не прикажешь, и командующий на мгновение поддался эмоциям. «Вы уже отменили мой первоначальный приказ дивизиям Котова и Трубецкого», Павел Петрович обратился к дежурному офицеру. «Да, господин адмирал, приказ отменен», — последовал ответ. «Теперь отменяйте отмену», — произнес Десса. «Пусть корабли шестой и одиннадцатой й дивизий прекращают преследование противника и как можно быстрее по кратчайшей траектории идут на помощь нашему коре. «Господин адмирал, не разговаривайте, а выполняйте приказ, лейтенант», — отрезал командующий, отворачиваясь от офицера и обращаясь к своему старпому. «Илья Афанасьевич, разворачивай Петра. Летим к 12 линейной». «Минуту назад, как развернул», — кивнул Ковторанг, указывая на монитор, где флагманский авианосец Петр Великий уже покидал вторую линию построения дивизии Хромцовой, уходя в сторону перехода. «Спасибо за оперативность», — поблагодарил своего старшего помощника Павел Петрович, устало падая в кресло и закрывая рукой глаза. «Только...» — осекся Илья Афанасьевич, не решаясь продолжать. Десса поднял на него глаза. «Говорите, Илья Афанасьевич, я слушаю». — В общем, не успеваем мы, господин адмирал, — хмуро ответил Кавторанг, кивая на карту. — Не успеваем к двенадцатой. И Трубецкой Скотовым тоже не успевают.